Глава 1 Сладкое пламя гортань распирает, Будто случайно оброненный кубок Земля ускользает. Арм-Ан Его шаги гулко отдавались в тишине. Долго метались коридорами, Ударяясь о невидимые в темноте стены. Потом звук стал глуше, кожей лица он ощутил едва уловимое затхлое дуновение и ускорил шаг. Стены расступились, свет уже не достигал их, хотя факел горел ровно и ярко. Сводчатый потолок тоже терялся во тьме. Он бывал здесь немыслимое число раз. Откуда же снова это навязчивое ощущение чьего-то присутствия? Разве не канули в землю те, именно высечены здесь, на камне? Факел выхватил из темноты неправильной формы колонну, тяжелую, приземистую. Поверхность ее оказалась покрытой сетью замысловатых кружев. Откуда знает лист на дереве, когда вырваться из почки? Когда оборачиваться к солнцу? Когда менять цвет и падать под ноги живущим? Разве самый последний лист не продолжает веточку, не продолжает ветвь, не продолжает ствол? Разве самый последний листочек не есть посланец корней, которые и видеть-то дано не всякому? Он провел рукой по избороздившим камень древним письменам и воззвал могущественный сам Арт. Скликая союзников, и был его рев подобен голосу больного неба, И были его слова горькие, как отравленная медь. Сзывал он детей своих под крыло свое, И племянников, и всех родичей, носивших огонь, И была великая битва, и пали под ударами юбки Дети его, и племянники, и родичи, исходящие пламенем.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 Да изведет проклятие его имя, исхитрился подло, и захлестнул петли свои Амара, И увлек в пучину, и угасил пламя его, и обезоружил его. Так погиб могущественный сам Ар, И помните, потомки, чья кровь питает вас. Он читал с трудом. Кое где текст истерся, осыпался, хоть много веков его не касались ни солнца, ни дождь, ни ветер. «Надо решаться», — подумал он устало. «Все сроки прошли. Надо решаться. И то, что должно быть совершено, досвершится. Чья кровь питает вас?» Он обошел приземистую колонну кругом. На другой ее стороне высечен был рисунок, огромный, прекрасно сохранившийся, Хлестали морские волны, поднималось из глубин отвратительное, вселяющее ужас чудовище, а над ним вился в небе огнедышащий дракон. Чья кровь питает вас, надо решаться. Необходимо. Ведь это всего лишь ритуал, тягостный, но совершенно безобидный. Всего лишь ритуал. Сквозь темноту он прошел к другой колонне, такой же массивной и бесформенной. Поднес факел... Вглядываясь в знаки, символы, обрывки текстов, Дни прославится, опустошает Имя Лир Ира, сына Нур-Ара, внука Его преуспеяние в промысле Преуспеяние Обратный путь он проделал решительно, даже поспешно Переходы замка были известны ему с колыбели При случае он мог обойтись бы без факела Свет был необходим ему только для того, чтобы разбирать вырезанные на камне письмена. В большой пыльной комнате, где узкое окошко нехотя цедило серый свет, он погасил факел и подошел к большому натрезнутому зеркалу. Надо решаться. Явился из глубин памяти сладкий цветочный запах. Потемнело в глазах, тугой волной накатила тошнота, и только отчаянным усилием воли ему удалось справиться с собой. Проклятая слабость! Он провел рукой по тусклой зеркальной поверхности, стирая толстый слой пыли. Из мутной глубины на него глянул ускалицей темноволосый человек, невысокий, худощавый, чем-то подавленный и удрученный. «Надо решаться!» Он снова провел ладонью. Зеркало засветилось изнутри. Зарябили блики, цветные пятна. Появилась большая лошадиная голова, потом копыта, колесо повозки, Подавшись вперед и нахмурившись, он вглядывался в сменяющие друг друга картины. Много людей, суета. Похоже, ожидается праздник. Горы шляпных коробок. Карнавал. Будет шляпный карнавал. Разукрашенные башни королевского дворца. Полотер с тряпкой повара на кухне. Портьера за портьерой. Паш бесстыдно задирает чью-то юбку. Снова кухня, бальный зал. Девушки, женщины. Какой голдеж. Примерьте, принцесса. Зеркало донесло приглушенный обрывок разговора. «Принцесса!» Он прищурился. Очаровательное юное создание, светлые кудряшки, круглые голубые глаза, пышное платье цвета бирюзы. «Дивно! Принцесса!» Чьи-то руки водрузили на белокурую головку большую бархатную шляпку, голубую, нарядную, и на верхушке ее он разглядел декоративную лодочку под парусом. Он стиснул зубы. «Помните, чья кровь питает вас!» Шестнадцатилетняя принцесса Май отступила еще на шаг. Тряхнула кудряшками и счастливо рассмеялась. Довольно улыбнулся шляпных дел мастер, благосклонно кивнули две портнихи, а горничная, с трудом удерживающая большое овальное зеркало, пробормотала под нос что-то одобряющее. Бирюзовое с серебром платье облегало точенную фигурку принцессы мило и естественно. Крохотные расшитые драгоценностями туфельки дробно постукивали от радостного нетерпения. Сияли ясные голубые глаза в дымке тончайшей вуали, а шляпа... Шляпных дел мастер крякнул и в который раз удовлетворенно потер руки. Шляпка маленькой принцессы Май обещала стать настоящим событием предстоящего шляпного карнавала. Изготовленная с замечательным искусством, она изображала буры на море. Поверх широченных полей гуляли голубые, бархатные волны с кружевными барашками пены на гребешках. Одна волна, самая высокая, вздымалась над тулей, приподнимая рыбачью лодочку под белым накрахмаленным парусом. Крохотную, не больше табакерги. В лодочке боролся со стихией фарфоровый рыбак. Присмотревшись, можно было даже сочетать пуговицы на его куртке, терзаемой невидимым ветром. Когда Май покачивала головой, лодочка кренилась то вправо, то влево. Колыхался парус, играли блестки на поверхности бархатного моря, и у всех захватывало дух от мужества фарфорового рыбака. «Дивно, принцесса!» — сказала горничная. Ее товарки, а в просторной гостинице их было видимо-невидимо, согласно закивали головами. Маленькая Май совершенно не умела еще скрывать свои чувства. Забыв, что принцессе приличествует выдержка и достоинство, она принялась радостно и шумно кружить по комнате. Сестра ее Вертрана, тоже принцесса, но двумя годами старше, усмехнулась нисходительно. Вертрана не уступала сестре в изяществе и миловидности, разве что кудряшки у нее были темнее, а нрав несколько серьезнее. Сейчас она примеряла восхитительное платье цвета чайной розы с маленьким бантиком на правом бедре и длинные кружевные перчатки. На шляпе ее вели хоровод веселые поселяния, но не фарфоровые, а атласные. набитые ароматическими солями и расточавшая поэтому тонкий изысканный запах, который вряд ли свойственен настоящим танцующим крестьянам. «Я обожаю тебя, Верта!» Май, чуть не сбив с ног снующую вокруг сестры портниху, кинулась Вертраня на шею и чмокнул ее в щеку так искренне, что фарфоровый рыбак едва не опрокинулся в бархатную пучину. «Ах, Май!» И Вертрана снова снисходительно улыбнулась. «Я обожаю тебя, Юта!» Воскликнула Май и, оставив Вертрану, обвела руками шею своей самой старшей сестры, которая примеряла платье в углу возле дверей. Та вздрогнула и отстранилась, одарив Май вымученной улыбкой. Платье принцессы Юты было розовым, как младенец. Оно казалось коротковатым, подул болтался высоко над землей, открывая взором большие, чуть косолапые ступни. Юта уставилась в зеркало тупо и мрачно. а из зеркала на нее тупо и мрачно взирала некрасивая долговязая девица, которой роскошное платье шло так же, как парчевый жилет балаганной обезьянки. «Не сутультесь, принцесса!» – деловито потребовала портниха. Юта ответила ей тяжелым взглядом. «Шляпку, ваше высочество!» – почтительно предложил шляпный делмастер. Юта отвернулась. шляпка, впрочем, совсем была неплохая. Она изображала поединок дня и ночи. Со стороны ночи мерцал черный бархат, усыпанный маленькими стеклянными звездами, а со стороны дня трепетал лоскутками розовый шелк, и над всем этим покачивалось на ниточках золотое солнце с иголками-лучами и перламутровая пуговица луна. «Отвратительно», — сказала юта Мастер обиженно захлопал глазами. «Но, принцесса, это же одобренный вами эскиз! Все, все в точности!» Веселая конопатая горничная с пучком железных шпилек во рту уже крепила шляпку к жестким ютиным волосам. Юта метнула безнадежный взгляд в зеркало. Теперь поля скрывали половину лица. Коротенькая вуаль свисала с кончика острого носа, а большой тонкогубый рот под ее бахромой кривился в презрительной гримасе. «Может убрать вуальку?» — предложила конопатая горничная. Портнейха прищурилась оценивающе, одернула подол пышного розового платья. «Вуальку надо погуще, совсем густую, понимаешь, и длинную, до шеи». Смышленная горничная закивала, едва сдерживая смех. или Илиюте показалось? Снова подскочила принцесса Май, радостно всплеснула руками, принялась трогать и луну, и солнце, укололась о золотой луч и расхохоталась. «Юта, это чудо! Как здорово! Какое у тебя платье!» Маленькая Май была наивна даже для своих 16 лет. Вертрана поглядывала на Юту издали, вздыхала и поправляла бантик на правом бедре. Юта между тем вертела шляпку так и сяк, Надвигала на лоб, натягивала на затылок, кусая губы и становясь от этого еще некрасивее. Горничные искосы переглядывались за ее спиной. Ловя в зеркале их взгляды, она едва сдерживала злые слезы. «Уродина! Как не верти, уродина!» «Ваше высочество!» — мягко начал мастер. Но его дернули за рукав, и он растерянно умолк. Кто-то в углу хихикнул тихонько. На него зашикали сразу несколько голосов. Юта покраснела, как рак. «А ты не горбься, Юта», — издали посоветовала принцессе Вертрана. «Не грызи губы, не морщи лоб, не кривись так, тебе не к лицу». Сестра ее развернулась резко, как на пружине. «Зато тебе к лицу! Тебе к лицу это... это...» Она так и не придумала, что сказать дальше. Горничные зароптали удивленно, Юта повернулась на каблуках и выскочила из гостиной, хлопнув дверью. Маленькая Май широко распахнула голубые глаза, которые тут же наполнились слезами. «Зачем же портить тебе праздник?» «И другим, между прочим», — негромко заметила Вертрана, снова поворачиваясь к зеркалу. Три королевства существовали бок о бок, вот уже не весть, сколько веков. И если верить летописям, войны между ними случались только дважды. Первый раз, когда принц страны Контестарии похитил принцессу из соседней акмалии и взял ее в жены без разрешения родителей, а спустя пару сотен лет — второй раз, когда какой-то акмалийский жестянчик, подвыпив в трактире, оскорбил действием вертевшуюся под ногами кошку, которая, как известно, является геральдическим зверем королевства Верхнее Конта. В остальное же время три королевства существовали тихо и мирно, время от времени заключая междинастические браки, так что все три королевских двора находились друг другу в некотором родстве. Плескались на ветру флаги со свирепыми кошачьими мордами. Подготовка к шляпному карнавалу на какое-то время вытеснила все другие заботы. В этом году празднество устраивало верхнее конто. И Юта, склоняясь по дворцовым переходам, то и дело натыкалась на своего отца. Король метался, спеша отдать последнее распоряжение, бормоча свое любимое ругательство – «Гррргулья». Взмогшая, раскрасневшаяся свита огибала Юту, как нежелательное препятствие. С минуту на минуту ожидалось прибытие августейших особ из сопредельных государств. Юти видно было из окна спальни, как в попыхах расстилаются ковровые дорожки на булыжнике дворцового двора, как выстраивается оркестр, сверкая до блеска начищенной медью. Мелькали в радостной сутолоке кудряшки май, бирюзовое платье, шляпка со вздымающейся волной, маленькая принцесса деятельно включилась в предпраздничную суматоху. Послонявшись по дворцу, постояв у книжного шкафа и повертев в руках до дыр зачитанный роман, Юта одернула злополучное розовое платье и направилась на половину матери. В покоях королевы никого не оказалось. Открытым стоял клавесин, горкой громоздились на его крышке шляпные картонки, на ковре лежали забытые пяльцы. Юта машинально подняла их, ее мать вышивала фрагмент легенды о похищении девушки драконом. Зеленый шелковый дракон был уже готов и извергал оранжевое пламя, а вот жертвы его обозначали пока всего несколько стежков. Не ведая зачем, Юта побрела в покое фрейлин. Она шла и трогала лепестные завитушки на стенах, вздыхала, пытаясь достать до носа кончиком языка, благо коридоры были пусты, и никто не мог определить, к лицу это Юте или не к лицу. Остановил ее доносящийся откуда-то негромкий разговор. Юта узнала голос матери и завертела головой, пытаясь определить, откуда слышится беседа. «И в этом есть и наша вина», — со вздохом призналась кому-то королева.